Но иногда, если мы уж коснулись этой темы, она является ко мне и днем. Конечно, лишь в моем сознании. Я... Это звучит сейчас смешно. Я тогда себе представляю, что она стоит передо мной, совсем рядом, так как сейчас контрабас. И я не могу сдержаться. И я должен ее обнять. Так. А, а другой рукой... Вот так как будто смычком по ее ягодицам. Или, с другой стороны, как с контрабасом сзади и левой рукой к ее груди. Как в третьей позиции на струне соль. Сольно счастье много трудно представить. И, и правой рукой с наружной стороны смычком так вниз, а потом так, и так, и, и так. Он отчаянно и путанно хватает руками контрабас, затем оставляет его, а сидит в своем кресле и наливает пиво. Я ремесленник. В душе я ремесленник. «Я не музыкант. Я наверняка не более музыкален, чем вы. Я люблю музыку. Я могу определить, когда струна неправильно настроена, и могу определить разницу между полутоном и тоном. Но я не могу сыграть ни одной музыкальной фразы. Я не могу красиво сыграть ни единого звука. А она только открывает свой рот, и всё, что исходит из него... Прекрасно. И пусть она сделает тысячу ошибок. Это, это все равно великолепно. И дело вовсе не в инструменте. Вы думаете, что Франц Шуберт начал свою восьмую симфонию с инструмента, на котором нельзя сыграть красиво? Плохо ж вы думаете о Шуберте. Но я этого не могу. Все дело во мне. Технически я сыграю вам все. Все. Технически я бы получил великолепную подготовку. Технически, если я захочу, я сыграю вам любую всю Ютубу Тессини, а это погони не Контрабаса. И существует немного таких, которые могли бы их сыграть вместе со мной. Технически, если бы я действительно когда-нибудь репетировал, но я никогда не репетирую, потому что для меня в этом нет никакого смысла. Потому что у меня здесь Не хватает субстанции, потому что, если вам это не слишком помешает, понимаете, во внутреннем, в музыкальном я могу об этом судить, потому что не столь уж ее не хватает, для этого ее еще вполне достаточно. И в этом я отличаюсь от других положительно. Я обладаю контролем над собой, я еще знаю, слава богу, что я собой представляю и чего я собой не представляю, И если я в 35 лет, будучи пожизненным служащим, сижу в государственном оркестре, то я не такой уж бестолковый, чтобы, как некоторые другие, думать, что я гений. Гений в лечении служащего. Непризнанный, обреченный до смерти, оставаться служащим гений. Который играет на контрабасе в государственном оркестре. Я мог бы учиться игре на скрипке, Если уже об этом зашла речь. Композиции или дирижерству. Но желания для этого мало. одного желания достаточно лишь для того, Чтобы я скрипел на инструменте, Который я терпеть не могу. Так что другие просто не замечают, Насколько я плохо играю. Зачем я это делаю? Он неожиданно начинает кричать. Почему нет? Почему мне должно быть лучше, чем вам? Да, вам! Вы, вы, бухгалтер, экспортный консультант, фотолаборантка, вы дипломированный юрист,